А потом на меня накатила грусть. женя так идет быть идиотом, а вдруг он больше не придет извиняться? Да, но разве он извинялся? Нес несусветную чушь и выказывал признаки ревности. Значит, правильно был выставлен. Ревнует он, видите ли. Пусть сначала научится любить, а потом ревнует. Она папина дочка-точка, в моем сердце прочно она. Да, папочка, доченька, как у вас дела? «Знаешь, папочка, я, кажется, его люблю». «Вот это да!» — обрадовался отец. «Между вами проскочила искра?» «Ещё какая!» — выдохнула я. «Ура! Я так и знала, что всё получится!» — радовалась на заднем фоне мама. — Если честно, эта мамина подруга мне совсем не нравится, но ради счастья дочери я готов каждый день ее свадьи терпеть. — Доченька, — опять вмешалась в разговор мама, — если вы поторопитесь, то сможете до зимы свадебку сыграть. — Вряд ли, мамочка, поскольку я не Аркадия, а Котова люблю. — А он каким боком тут нарисовался! — взволновался родитель. — Пришел просить соль и перец. — Засунуть бы ему этот перец в одно место! И тут раздался настойчивый звонок в дверь. — О, боже, надеюсь, вселенная не накажет меня за грех вранья реальным приездом многочисленного семейства тети Вали. — Папочка, извини, я потом тебе перезвоню. Прервала телефонный разговор и несмело подошла к двери.